374 Июль 26 -е. Надо достичь такого состояния, чтобы уже ничто не поражало и не водило из равновесия. В этой способности не поражаться неожиданностью или чем-то необычным кроется чувство знания и как бы предвосхищение событий или явлений. Это состояние особенно нужно в тонком мире, где поражать может многое. Это поможет безболезненно встретить и страшные абразины, и всевозможные выдумки, и трюки с их стороны. Да и в жизни земной это качество очень ценно, ибо позволяет удерживать спокойствие там, где ее люди обычно утрачивают. Утвержденное это качество также поможет и осознанию того, что в действительности человек не может ничего утерять или лишиться чего-то, принадлежащего ему по праву. Бо он понимает формулу «все мое во мне и со мною неотъемлемо», все же прочее, что можно отнять не мое, и лишь временно находится в моем распоряжении и не принадлежит и не может принадлежать мне. Так рассуждает познавшие нашедшие нашедший сокровища камни внутри. Как хорошо и полезно по временам отделять себя от плотного окружения и вещей, которыми временно владеем, и представлять себя духом вне тела и в стороне от всего, что вокруг. Это поможет и более быстрому освобождению от земных притяжений, когда придется оказаться в мире надземном.